Глава девятая «Да, это не было случайным совпадением», — сказал Катфаэль, опершись руками о стол. «Ты был прав. История повторилась, потому что одной и той же руке удалось направить эту женщину, притом дважды. У меня была одна догадка, и я ее проверил». Позаботился о том, чтобы нашему молодому другу стало известно, что в этом убийстве подозревается другой человек. Возможно, я изобразил опасность, нависшую над Бритриком в более мрачных красках. Теперь смотри, что получается. Он принимает близко к сердцу то, что я ему рассказал о бродягах, скитающихся по дорогам в поисках пристанища на зиму. Он отправляется на поиски Гуннельд, предполагая, что она нашла приют в чем нибудь маноре. На этот раз, заметь, он не знал, жива эта женщина или нет. Он руководствовался лишь сведениями, полученными от меня. Ему повезло, он ее нашел. А теперь ответь. Почему он, не слыша прежде даже ее имени, С таким жаром взялся за это дело, чтобы спасти неизвестного ему Бритрика. Действительно, — согласился Хью, пожав плечами, — если только он не знал, что покойница, которую мы нашли, никак не могла быть этой Гуннельд. Но откуда ему это известно, если он не знает, кто эта женщина в действительности и что с ней случилось? Получается, он это знает? «Или думает, что знает», — осторожно заметил Катфаэль. Катфаэль, меня начинает всерьез интересовать этот наш несостоявшийся монах. Давай-ка поглядим, чем мы располагаем. Итак, молодой человек, который вскоре после того, как жена Руалда исчезла, неожиданно принимает решение покинуть дом и стать монахом, и не в соседнем монастыре, где его знают, Я говорю о твоем монастыре или же аббатстве в Хоманде, которое издавна пользуется покровительством блаунтов. Нет, он отправляется в Ремзи, чтобы уйти подальше от места, ставшего для него источником боли, а может и опасности. Однако, когда Ремзи становится разбойничьим гнездом, он в силу необходимости возвращается». Вполне возможно, что по дороге его одолевают сомнения относительно своего будущего. Что же он здесь находит? Труп женщины, погребенной в земле, прежде принадлежавшей их семейству. Далее он узнает, что женщину эту считают, и вполне резонно, женой Руалда, на которого и падает подозрение. Что он делает, узнав об этом? Рассказывает целую историю в доказательство того, что Дженерис жива и невредима, но находится достаточно далеко отсюда, и нам ее не найти пока, принимая во внимание, что там сейчас творится. И у него есть доказательство, кольцо, принадлежавшее ей. Кольцо, проданное в Питербору совсем недавно. И это подтверждает ювелира, описавший ее внешность. — Выходит, мертвая женщина — это не Дженерис. — Кольцо, безусловно, ее, — согласился Катфаэль. Оно подлинное. Брат Руалд сразу признал его. Он был доволен и безмерно благодарен, уверившись, что Дженерис жива и как будто живет довольно счастливо. — Ты же видел в тот момент Руалда? — Я убежден, в нем нет ни фальши, ни вероломства. Я того же мнения. Не думаю, что нам следует опять возвращаться к Руалду, хотя, один Господь знает, нам, возможно, придется вернуться к Дженерис. Но погляди, что из всего этого вытекает. Поиски приводят нас к тому, что появился другой мужчина, на которого падает подозрение в убийстве другой пропавшей женщины и в том самом месте. И тут Сулиен Блаунд, узнав об этом от тебя, продолжает проявлять поразительный интерес к этому сюжету. Он по собственной инициативе отправляется на поиски следов той женщины и убеждается, что она жива. И он, видит Бог, такой удачливый, что очень быстро находит ее. Тем самым он спасает Бритрика, как раньше Руалда. А теперь скажи, Экатфаэль, «Только честно, к какому выводу ты приходишь?» «А к такому», — чистосердечно признался Катфаэль, «что независимо от того, кем была убитая женщина, Сулиен Блаунд виновен и старается при этом избежать наказания за свое преступление. Но не за счет Руалда или Бритрика» или еще какого-нибудь невиновного человека. И это, я считаю, вполне в его характере. Он мог убить, но не допустит, чтобы вместо него повесили другого. — Ты так объясняешь известные нам факты? — спросил Хью, пристально вглядываясь в лицо Катфаэля. Черные брови Хью взлетели вверх, и он криво усмехнулся. — Да, я... Так трактую известные нам факты, ⁇⁇ кивнул Котфаэль. Но ты же не веришь этому? ⁇ Это было скорее утверждение, нежели вопрос. Хью достаточно хорошо знал Катфаэля, чтобы распознать в его интонации то, что выходило за рамки сказанного. Катфаэль несколько минут молча обдумывал то, что сам еще не мог четко сформулировать наконец. Он начал рассуждать вслух. С виду все выглядит логично и даже правдоподобно. Ведь если покойница Дженерис, а теперь это вновь кажется вероятным, то вспомни, что, по общему мнению, она была очень красивой женщиной. По возрасту она годилась этому юноше в матери, и он знал ее с детства, но, как сам признался, Он ушел в Ремзи, потому что не мог ее разлюбить и в то же время не мог надеяться на взаимность. Это случается со многими зелеными юнцами. Они страдают от первой любви к женщине, давно знакомой и гораздо более старше их по возрасту, которую теперь они любят иначе и которая для них недоступна. Но в этом случае все могло быть иначе. Дженерис осталась одна. Муж, которого она горячо любила, уходит от нее навсегда, но при этом она остается связанной с ним по закону и не может больше выйти замуж, пока он жив. В порыве ярости и горечи от того, что ее бросили, эта пылкая женщина начинает мстить всем мужчинам и даже легко ранимому юноше, которого она знает всю его жизнь. Она приблизила его Вдоволь натешилась, а потом отшвырнула прочь. Юноша чувствует себя смертельно оскорбленным и решает, что она должна умереть. Это достаточная причина, чтобы скрыться от мира в отдаленном монастыре, откуда не видны даже окружающие ее дом-деревья. Это логично. Это логично. Как эхо повторил Хью слова Катфаэля, это правдоподобно. Единственное мое возражение против этого правдоподобия, со вздохом сказал Катфаэль, состоит в том, что я этому не верю. Не то, что не могу в это поверить, но по многим причинам не верю. — Твои оговорки, — заметил Хью, хитро улыбаясь, — всегда заставляют меня двигаться вперед с величайшей осторожностью, и нынешний случай не исключение. Но у меня есть другое соображение. А что, если Сулиен все это время, с тех пор, как расстался с Дженерис, живой или мертвый, имел при себе это кольцо? Что, если она сама отдала его юноше? В состоянии отчаяния, брошенное мужем, она могла отдать подарок Руалда, залог его любви, своему юному возлюбленному. Она ведь говорила, что у нее есть любовник. Если он убил ее, скептически заметил Котфаэль, стал бы он держать у себя ее подарок. Стал бы? Да, это очень даже возможно. Известны еще и не такие случаи. — Да, я считаю, что он хранил ее кольцо и целый год прятал его от настоятеля, от исповедника и от всех братьев в Ремзе. Он клялся Радульфусу, — сказал Катфаэль, вдруг припомнив это, — что в Ремзе кольца у него не было. Он мог и солгать, но не стал бы это делать ни с того ни с сего. Разве у него не было достаточно веской причины для этого? Итак, если он все это время хранил кольцо, то когда оно потребовалось, чтобы спасти Руалда, ему пришлось придумать эту лживую историю о том, как оно ему досталось. Если, конечно, эта история выдумана. Если я получу доказательство, что она не выдумана, — добавил Хью в раздражении, что еще одна его версия может потерпеть крах, — я смогу почти забыть о Сулиене. Почти. «Тут возникает еще вот какой вопрос», — медленно произнес Катфаэль. «Почему он не сказал Руалду сразу же, что слышал в Питерборо новости о Дженерис? Не сказал о том, что она жива и здорова? Если даже, как он говорит, ему хотелось оставить кольцо у себя, все равно Сулин мог бы сообщить Руалду то, что получил известие о Ведь... Это сняло бы камень с души ее бывшего мужа, но он этого не сделал. Но юноша тогда еще не знал, — резонно возразил Хью, — что нами найден труп женщины, и под подозрение попал Руалд. Он мог подумать, что нет никакой срочности сообщать Руалду новости, о его бывшей жене пока не услышал в Лонгнере подробности этой истории. В самом деле, он вполне мог решить, что лучше не тревожить Руалда, который обрел в монастыре покой и счастье. «Я не совсем уверен», — медленно произнес Катфаэль, вспомнив те дни, когда помогал ему в работе, что он ничего не знал о нашей находке до того, как побывал у себя дома. В тот день, когда он получил разрешение съездить в Лонгнер навестить семью. Жером в мое отсутствие заходил ко мне в сарайчик, когда там был Сулиан. Я, когда возвращался, встретил Жерома около моих грядок, и он был что-то слишком любезен. Это на него не похоже. И вот я теперь думаю, а не поделился ли он в надежде что-то выведать новостями о находке на земле горшечника и о том, что на доброе имя брата Руалда брошена тень. Или тоже совпадение, что сразу же после этого визита Жерома Сулен отправился к нашему аббату и получил разрешение съездить в Лонгнер. А на следующий день он вернулся, объявил о своем намерении покинуть наш орден и рассказал всю эту историю с кольцом. Хью слегка забрабанил пальцами по столу и сощурил глаза, напряженно размышляя. — В какой последовательности? — спросил он, наконец. Сперва он попросил об выходе из ордена и был отпущен. — Когда, по-твоему, человеку правдивому было бы легче солгать Аббату, будучи послушником или когда он уже не связан обетами? «Твои мысли совпадают с моими», — мрачно заметил Кэтфаэль. «Ну что же», — с облегчением сказал Хью и выпрямился, словно стряхивая с плеч какой-то груз. «Прояснились, по крайней мере, два обстоятельства. Первое я не касаюсь сейчас мотивов Сулена, но освобождение Бритрика было абсолютно законным. Мы видели Гуннельд и говорили с ней». Она живет припеваючи и не собирается возвращаться к прежней жизни. И так как у нас нет повода связывать имя Бритрика с другой женщиной, то пусть он спокойно идет своей дорогой, если, конечно, не нарушит законы, дай бог им обоим счастья. Второе обстоятельство заключается в том, что освобождение Бритрика бросает тень подозрения на Сулиена. Ведь Дженерис живой мы не видели... И я сильно сомневаюсь, что нам удастся ее увидеть. И все же ты, Катфаэль, не веришь. И твои сомнения я принимаю всерьез. Здесь есть еще одно обстоятельство, — строгим тоном напомнил Катфаэль, — а именно... Завтра утром ты выступаешь с отрядом, чтобы присоединиться к войску короля, и это дело не терпит отлагательств, так что с другим придется подождать. Скажи, что, по-твоему, я должен сделать, пока ты не вернешься и опять не возьмешь все нити расследования в свои руки? Надеюсь, Господу будет угодно, чтобы твое отсутствие не было слишком продолжительным». Оба встали, заслышав скрип движущихся подаркой нагруженных подвод. Глухой стук колес под каменными сводами замка доносился до них, словно из пещеры. Отряд пеших лучников двигался в боевом снаряжении к первому этапу их пути, ковентри, где они должны были получить лошадей и соединиться с отрядом копьеносцев. — Не говори никому, в том числе Сулину, ни слова, — сказал Хью, просто наблюдая за дальнейшим ходом событий. Доложи Аббату Радульфусу то, что сочтешь нужным. Он умеет держать язык за зубами. Пусть Сулин, коли может, пока отдыхает. Сомневаюсь, чтобы он был в силах спать спокойно, хотя он действительно виновен. Может быть, он молится о милосердии Божьем. Когда он мне понадобится, а это время настанет, он должен быть в пределах досягаемости. Они вышли на наружный двор и стали прощаться. «Если меня долго не будет, — попросил Хью, — ты навестишь, Эллен?» Ни слова не было сказано о пустяках, вроде того, что Хью могут убить в этом походе, который будет состоять в основном из беспорядочных стычек, на которые Джеффри де Мандевиль мастер. Так, к примеру, погиб год назад Юда Блаун старший, находясь в арьергарде после поражения при Уилтоне. Безусловно, граф Эссекс, Джеффри де Мандевиль, этот перевертыш, сумевший представить себя незаменимым и добиться расположения короля, а потом предавший его, будет избегать открытого сражения с королевскими отрядами, если только ему это удастся, и постарается не убить ни одного лорда, чтобы не восстанавливать против себя знать. Но он не всегда сможет диктовать условия боя даже на своей заболоченной равнине. Ахью был не из тех, с кем можно играть в прятки. — Конечно, вещу. с чувством воскликнул Котфаэль. Да хранит Господь вас обоих и тех солдат, что будут сражаться под твоим началом. Друзья направились к воротам. Рука Хью покоилась на плече Катфаэля. Они были примерно одного роста и шагали в ногу. Подаркой они остановились. «Еще одна мысль пришла мне в голову», — сказал Хью. — Наверное, ты и все это время, хотя и молчал, тоже размышлял о том, что от Кембриджа до Питерборо расстояние невелико. — Итак, это случилось, — нахмурившись произнес Аббат Радульфус, когда Катфаэль после вечерни дал ему полное отчет о событиях минувшего дня. — Впервые после Линкольна... Ю. Берингар получил приказ присоединиться к королевскому войску. «Надеюсь, это поможет королю одержать победу на поле брани. Надеюсь, с божьей помощью отсутствие шерифа и его отряда не будет продолжительным». Катфаэль, однако, сомневался, что это противостояние закончится быстро. Ему никогда не приходилось бывать в Ремзе, но из рассказа Сулиена явствовало, что это почти остров, окруженный естественным глубоким рвом, связанный с материком только узкой насыпной дорогой, поэтому его может оборонять даже горстка людей. Это не внушало большой надежды на легкую победу. И хотя мародеры Демандовили... Должны были делать вылазки из своей крепости, чтобы грабить население. Их преимущество заключалось в том, что они хорошо знали эти места и при первом приближении противника могли укрыть своих людей среди болот. — Уже наступил ноябрь, — промолвил Катфаэль. — Надвигается зима. Все, что король может предпринять... Только загнать этих головорезов в их собственные болота и тем самым уменьшить ущерб, который они в состоянии причинить. И этого, по общему мнению, более чем достаточно для бедняков, жителей этих мест. Но поскольку наш сосед граф Частерский, чья лояльность весьма сомнительна, Я предполагаю, что король Стефан вскоре захочет отправить Хью Беренгара и его людей домой, чтобы обезопасить и наше графство, и его границу. Так что, возможно, наш шериф вернется, как только без него можно будет обойтись. Я думаю, король рассчитывает на быстрый удар, чтобы уничтожить графа Эссекса, а я теперь не вижу иного конца для Джеффри де Мандевиля. Конечно, он способен на разные маневры и может опять попытаться влезть в доверие к королю, но на этот раз он зашел слишком далеко, и ему не спастись. — Тяжелая необходимость, — хмурис сказал аббат Радульфус, — заставляет меня желать смерти другому человеку но этот, ставший причиной гибели многих кротких и беззащитных душ, притом гибели чудовищной, заслужил смерть. И я найду в себе силы молиться о скорейшем конце для него во имя блага многих других. Иначе на этих разоренных землях никогда не наступит мирная жизнь. Ты, брат Катфаэль, В отсутствии шерифа, вероятно, не сможешь участвовать в расследовании этого дела, связанного с землей горшечника. Кстати, шериф назначил Аллена Хербарда своим заместителем на время своего отсутствия. Ален Хербард был молодой, способный человек, но горячего нрава. Он еще не имел большого опыта в управлении гарнизоном, однако в его распоряжении были опытные сержанты старшего возраста. На них-то он в случае необходимости и мог опереться. «Да», — ответил Катфаэль на вопрос Аббата. «К тому же ему будет помогать Уилл Уорден, очень опытный сержант. И Ордену. Ю Беренгар поручил внимательно прислушиваться к каждому слову, которое сможет указать новое направление наших поисков, хотя он, само собой, должен держать язык за зубами. И я буду делать то же. Но вам я должен сказать, отец мой, что появление этой гунельд по подсказке сулена заставляет усомниться в том рассказе, который он поведал нам прежде. В первый раз мы решили, что он рассказал нам чистую правду, но когда с его помощью снова снялись с человека подозрения, это уже не кажется случайностью. В такое совпадение трудно поверить. Сулен не захотел, чтобы Руальда или Бритрика заклеймили как убийц и изо всех сил постарался доказать, что они невиновны. Но откуда же он мог быть так уверен в их невиновности, если не знает, кто истинный виновник? Получается, знает. Или, по крайней мере, думает, что знает. Радульфус искоса взглянул на брата Катфаэля. Лицо Аббата было непроницаемым. Он помолчал, а потом произнес то, чего ни хью, ни Катфаэль не решались произнести вслух. «Или же он сам и есть убийца». «Это первое, что пришло мне в голову», — заверил Аббата Катфаэль. «Я старался отогнать от себя эту мысль, но чем больше я думаю о Сулиене, тем больше сомнений в его неосведомленности» если не в его непричастности к этой смерти вызывает его поведение. История с Бритриком это не касается. Там мы имеем дело не с голословными утверждениями. Женщина в смерти которой его обвиняли, лично подтвердила его невиновность. Она жива, счастлива и благодарна судьбе. Никому не придет в голову искать ее в могиле. Вот первый случай совсем иного рода, и мы обязаны вернуться к нему. То, что Дженерис жива, утверждает лишь Сулиан, Но сама она не появляется. Она молчит. Мы доверяем только слухам. В нашем распоряжении лишь мнение одного человека и кольцо. «Хотя я знаком с ним непродолжительное время», — сказал аббат Радульфус. «Но я не думаю, что он по природе своей лжец». «Я тоже так и не думаю. Но каждый человек, даже если он и не лжец, под влиянием обстоятельств может стать таковым. Боюсь, он так и поступил, чтобы снять с брата Руалда подозрения». Более того, — произнес доверительно Катфаэль, вспомнив опыт прежних лет, когда он сталкивался с ненадежными людьми за пределами монастыря, — если люди лгут в силу крайней нужды, то делают это превосходно, лучше, чем те, которые лгут с легкостью. Ты рассуждаешь как человек, исходящий из собственного опыта. — сдержанно заметил Аббат, но глаза его улыбались. — Ну что ж, если никому нельзя верить на слово, то я не представляю, каким образом сможем мы продолжать поиски. Нам придется подождать возвращения Хью Берингара. Ничего не говори никому из обитателей Лонгнера, а также брату Руалду. Шепот слышится отчетливее, когда вокруг стоит тишина и даже шелест листа, может быть, хорошо слышен. «Шериф, кстати, мне напомнил», — сказал Катфаэль со вздохом вставая, чтобы пойти в трапезную, «что от Кембриджа не очень далеко до Питербора. Это было последнее, что он мне сказал на прощание». На следующий день в монастыре святых Петра и Павла был праздник святой Уинифред. Хотя самый день перемещения ее святых мощей и выдружения их в алтаре приходился на 22 день июня и отличался большей торжественностью. Праздник, происходящий летом, при хорошей солнечной погоде, собирает огромное число паломников и более удобен для совершения всех необходимых обрядов нежели третий день ноября, когда в преддверии зимы дни становятся короче. Катфаэль в этот день поднялся задолго до заутрени, прихватил сандалии и рясу и, выскользнув из темного дармитория, спустился по лестнице, где ночью всегда горел маленький светильник, чтобы монахи не споткнулись на ступенях, когда они спешат к заутрене. Весь дармиторий, в котором низкие перегородки отделяли одну кровать от другой, был полон негромкими звуками, словно пещера, населенная призраками. Монахи вздыхали во сне, у одних в горле что-то колкотало, и они всхлипывали, другие тяжело переворачивались на бок, а у некоторых дыхание было глубокое и ровное, сновидения их не беспокоили. В конце Дермитория крепко спал приор Роберт, удовлетворенный своими дневными деяниями, не потревоженный сомнениями и немучимый кошмарами. Обычно спящий приор издавал громкий храп, что позволяло в этот момент безбоязненно проскользнуть мимо. Когда-то Котфаэль так и делал, по менее серьезному поводу, чем в это ноябрьское утро. Так, вероятно, поступало кое-кто из этих сейчас спящих сном невинности монахов. Брат Катфаэль тихо спустился вниз и прошел в церковь в этот час темную и пустую, и оттого кажущуюся просторной. Она освещалась лишь лампадами в алтарях, этими крошечными звездочками под куполом ночи. Всякий раз, когда он просыпался так рано, как сегодня, располагая временем, он подходил к алтарю святой Уинифред, где находилась великолепная серебряная рака с ее мощами. Тут он останавливался, чтобы почтительно и проникновенно поговорить со своей землячкой. Он всегда обращался к ней на языке Уэльса, на их валлийском языке и это придавало его словам особую доверительность. Он мог просить ее о чем угодно, и никогда ему не было отказано. Сегодня он почувствовал, что даже и без его смиренной просьбы ее благосклонное покровительство будет сопровождать Хью по дороге в Кембридж, но Катфаэль считал, что и его заступничество – Будет не напрасным. Не имело значения то, что кости уроженки Уэльса, святой Уинифред, на самом деле все еще лежат в земле Гвиторина за много миль отсюда, в Северном Уэльсе, где проходили годы ее пасторского служения. Святые не обладают материальной оболочкой. Они присутствуют и способны оказываться в любых местах, в каких только пожелают, везде, где смогут проявить милосердие и щедрость. В это особенное утро брату Катфаэлю пришло в голову замолвить перед святой Уинифред словечко «Адженерис» чужестранки, черноволосые красавицы, тоже валийки, чья беспокойная тень — Тревожило воображение многих, а не только ее бывшего мужа. Живет ли она еще на белом свете, пусть вдали от родины, в чужом краю и среди чужих людей, или лежит она теперь в тихом уголке здешнего кладбища, взятая из земли аббатство и снова похороненная в ней же? Мысль об этой женщине глубоко трогала Катфаэля, и, как он считал, непременно должна была вызвать у святой Уинифред такую же нежность. Ведь их судьбы были в чем-то схожи. Катфаэль поведал святой Уинифред историю Дженерис, стоя на коленях на нижней ступеньке алтаря, где брат Рун когда-то отбросил ненужные ему больше костыли. Стоило святой прикоснуться к нему невидимой рукой и избавить от хромоты. Когда Катфаэль, наконец, поднялся с колен, предрассветная тьма была уже не такой непроницаемой, в ней появился бледный жемчужный оттенок. Явственно обозначились контуры окон центрального нефа, колонны, своды и алтари, словно... Выступили из мрака. Катфаэль прошел к западной двери, никогда не запиравшейся, кроме военного времени или другой серьезной опасности, и вышел из церкви, чтобы с высокого места взглянуть на Форгейт, мост и город. Вскоре Катфаэль увидел приближение отряда. Но еще раньше он явственно различил топот копыт по мосту, быстрый гулкий перестук. Он слышал, как изменилась поступь лошадей, когда они ступили на твердую землю Форгейта. Заметил, что предрассветная дымка словно ожила, наполненная неясным движением еще до того, как бледные лучи рассвета высветили сбрую с остальными бляхами, и постепенно из мрака возникли фигуры воинов». Никаких доспехов, только флажки на копьях копейщиков, две подвешенные трубы, трубить сбор или отбой, и искусно сработанное легкое боевое снаряжение. Всего копейщиков было тридцать и пятеро конных лучников. Остальные лучники находились уже впереди, вместе с провиантом и снаряжением. Ю Беренгар отлично выполнил приказ короля Стефана. Его отряд был хорошо вооруженным и более представительным по числу воинов, чем это потребовал король. Катфаэль смотрел, как они с троем двигались мимо. Впереди ехал Хью на своем любимце, костлявом сером жеребце. Перед Катфаэлем мелькали знакомые лица — это были испытанные в боях солдаты гарнизона сыновья из купеческих городских семей отличные лучники натренированные в метании стрел на стрельбищах рядом со стеной замка и молодые рыцари сквайра из здешних маноров в мирное время на королевскую военную службу из каждого манора призывали одного молодого сквайра в рыцарских доспехах и на коне Служили они сорок дней рядом с Уэльсом, близ Освестри. Во время ситуаций чрезвычайных, вроде нынешней анархии на востоке Англии, правила эти нарушались, но обычно сроки пребывания на военной службе оговаривались. Хотя на этот раз, как сказал Хью, король потребовал людей на неопределенный срок. Среди копейщиков... Котфаэль заметил Найджела Аспли, видного отлично сидевшего в седле. Котфаэль вспомнил, что три года назад этот молодой человек пытался изменить королю и теперь старался загладить свою провинность усердной службой в отряде Хью. Ну что ж, если Хью решил, что от Аспли будет польза, пусть так. Это послужит Найджелу хорошим уроком, и он, надо полагать, уже не собьется с пути. Он хорошо знал свое дело, был атлетом и отличался недюжинной силой, так что занимал свое место по праву. Они уходили. Сок от лошадиных копыт замирал вдали. Катфаэль смотрел им вслед, пока они на повороте большой дороги совсем не скрылись из виду Рассвет был серым, небо в тяжелых тучах нависло над землей. День обещал быть сумрачным, мог пойти дождь. А король Стефан меньше всего ожидал дождливой погоды. Это затруднило бы продвижение войска, сделало бы недоступными все тропы в этой болотистой местности. Держать войско в полевых условиях стоит дорого. И хотя король объявил призыв на военную службу, он все еще содержал большое число фламандских наемников. Гражданское население их ненавидело и боялось, и даже англичане, сражавшиеся с ними бок о бок, их не любили. Стефана и Матильда, соперники в нескончаемом споре за обладание английской короной, оба использовали фламанцев а для тех правда была на той стороне, которая им платит. Они с легкостью могли переметнуться к противнику, заплатив он им больше. Впрочем, на своем веку Катфаэль сталкивался со многими наемниками, которые твердо держали данное слово, в то время как бароны и графы, вроде Джеффри де Мандевилля, словно флюгеры, меняли направление ради собственной наживы. Они скрылись. Небольшой отряд хорошо подобранных воинов. Уже не слышно было даже легкого дрожания земли под копытами лошадей. Этфаэль повернулся и через западную дверь вошел в церковь. Возле алтаря для прихожан он заметил монаха, который двигался как тень во мраке и неразгоняемом даже светом постоянно горящих лампад. Катфаэль последовал за ним на хоры и наблюдал, как от огонька лампадки в руке монаха затеплялся скрученный соломенный фитиль, и при помощи этого фитиля он зажег алтарные свечи. Это была обязанность которую по расписанию выполняли по очереди все монахи. Но катфель не знал, чей черед сегодня, пока не подошел совсем близко к этому монаху, едва не коснувшись его. Это был брат Руальд. Он стоял неподвижно, с обращенным к алтарю взглядом и высоко поднятой головой, худощавый, но крепкий и сильный, с большими красивой формы руками, сложенными на груди. Его глубоко посаженные глаза были широко открыты и восторженно устремлены в одну точку. Брат Руальт услышал твердые шаги совсем рядом, но ему вовсе не хотелось поворачивать голову или как-то иначе показать, что он знает о присутствии другого человека. Порой, казалось, он вовсе не замечал, что существуют другие, делившие с ним это убежище, и избранный им образ жизни. Только когда Катфаэль подошел к нему вплотную, и пламя свечей заколебалось от его движений, брат Руалт обернулся и резко глотнул воздух, словно выведенный из состояния полусна. — Ты рано поднялся, брат. — сказал он мягко. — Не спалось. — Я встал, чтобы посмотреть, как уходит шериф со своим отрядом, — отвечал Катфаэль. — Они уже ушли? — Руалт, от удивления, даже задержал дыхание. Он подумал о жизни, совершенно чуждой его прежним или нынешним обязанностям — Половину жизни он трудился в качестве скромного ремесленника, находясь на самой низкой ступени. Для Катфаэля оставалось загадкой, отчего у гончаров такой низкий статус. Теперь всю оставшуюся жизнь Руалт проведет здесь, в преданном служении Господу. В отличие от отпрысков местных купеческих семей, Он никогда не увлекался стрельбой по мишеням или фехтованием, а также состязаниями на тупых мечах на спортивном поле. «Отец Аббат будет ежедневно возносить молитвы за их здравие и скорое возвращение», сказал брат Руалт, «и особые молитвы будет читать в Приходской церкви и брат Бонифаций». Он говорил это так, словно утешал другого, чья душа была глубоко встревожена, но самого его эти тревоги как будто вовсе не касались. Катфаэль с грустью подумал, какой ограниченной и убогой была жизнь Руалда, и, оглянувшись назад, порадовался разнообразию и наполненности своей жизни. И вдруг ему показалось, что весь пыл Руалда был разбужен его женой, и с ней же связаны самые яркие впечатления его жизни. «Будем надеяться», — сдержанно сказал Катфаэль, «что они вернутся в том же составе, в котором сегодня ушли». «Да будет так», — смиренно произнес брат Руальд хотя в писании сказано кто взял меч отмечай и погибнет ты не встретишь честного солдата который бы с этим поспорил сказал катфаэль но случается люди поступают куда хуже возможно это и правда очень серьезно сказал руалт я знаю что Мне есть о чем сокрушаться, в чем каяться. Мой проступок столь же ужасен, ли пролитие крови. Разве не убил я чувства, не убил любовь ко мне у моей жены, когда меня потребовал к себе Господь? И если она действительно жива и находится где-то в восточном краю, то для меня это словно глоток живой воды. Раньше я и не подозревал, что это так. Я и лица ты ее не мог как следует вспомнить. Я не понимал, как я ее мучил. И я не уверен, правильно ли я поступил, следуя тому, что я с священным призывом, или же ради нее мне следовало от этого отказаться. Может быть, Господь испытывал меня? Скажи, брат Катфаэль, Ты ведь жил в миру, повидал много разных стран, видел бездны, в которые может упасть человек. Как ты считаешь, способен ли кто-нибудь отказаться от рая и остаться в чистилище вместе с другой душой, которая его любит? К Этфаэлю, стоявшему подле брата Руалда, этот малообразованный, ограниченный человек показался вдруг Прекрасным и каким-то сияющим. А может быть, все дело заключалось в том, что в окна церкви внезапно ударили яркие лучи утреннего солнца? Этот человек с таким робким и тихим голосом еще никогда не проявлял подобного красноречия, и Катфаэль был поражен разумеется пределы нашего выбора столь широки сказал тщательно подбирая слова катфаэль что и такое возможно и все же я не думаю что от тебя требовался такой героизм через три дня сказал брат руалт уже более спокойным тоном глядя как зажженные им пламя свечей разгорается и становится золотистым «Будет день святого Ильтуда!» «Ты валиц а потому знаешь, что о нем рассказывают. У него была супруга, знатная леди, пожелавшая делить с ним тростниковую хижину возле реки на Дафон. Однажды ангел велел ему оставить жену. Он поднялся ранним утром, вывел ее из хижины». Жестоко избил и бросил одну денешеньку Так говорят, после чего отправился в монастырь святого Дифрига и стал там монахом. Я не обошелся так круто с Дженерис, но все же бросил ее. Так вот о чем, брат Катфаэль, хочется мне тебя спросить. Кто повелел мне так обойтись с женой? — Ангел! Или же дьявол? «Ты задаешь вопрос, — ответил Катфаэль, на который ответить в силах только Господь, и нам надлежит этим довольствоваться. Безусловно, другие до тебя слышали тот же самый призыв, что и ты и повиновались ему. Знатный граф, основатель нашего монастыря, Покоящийся здесь между алтарями тоже покинул супругу и облачился в рясу перед тем, как умереть. В действительности это произошло за три дня до смерти графа с согласия его жены, но сейчас, решил Катфаэль, не стоило говорить об этом. Никогда еще перед другим человеком не открывал Руалт самые сокровенные уголки своего сердца, где, часто скрытый даже от него самого, находился образ его жены. В обители ее образ заслонили его страстное стремление к святости, несовершенство человеческой памяти и чувств, так что Руалт не мог вспомнить даже черты лица своей жены. Почему-то Руалд заговорил о ней с Катфаэлем, и это потрясло его самого. Видно, пришло время, когда возвращалась память о прошлом, и воспоминания наполняли его острой мучительной болью. Возможно, он так никогда бы и не открыл своего сердца, не заговорил бы о жене, не произойди этот разговор, во вневременном уединении храма в присутствии одного лишь свидетеля. Он словно беседовал с самим собой, просто и доверительно. «Я не собирался причинить ей боль, моей Дженерис. Я просто должен был уйти. Но уйти можно по-разному. Мне не хватало мудрости». Не отличался я и обходительностью, и поступил дурно. А ведь я оторвал ее от родных мест, и все эти годы она довольствовалась малым. Но я мужчина, и мне больше ничего не было надо. Я никогда не давал ей десятой доли того, что она давала мне». Этфаэль боялся пошевелиться, слушая, как брат Руалт тихим голосом продолжал свое печальное признание. Она была черноволосая и очень красивая. Недаром ее все считали красавицей, но теперь я вижу, что никто не знал, какая это была красота, потому что для окружающих она словно набрасывала на себя вуаль. Только мне случалось видеть ее лицо действительно прекрасным, светящимся любовью. А кроме меня, вероятно, только перед детьми она представала без вуали. Своих детей, к сожалению, у нас не было. Поэтому она с такой нежностью и лаской относилась к чужим. Впрочем, она не оставляла надежду иметь собственного ребенка. Кто знает, может, от другого мужчины она смогла бы еще зачать. «И ты был бы рад этому?» «Осторожно, чтобы не оборвать его воспоминаний, спросил Катфаэль. «Я был бы рад, очень рад. Почему она должна оставаться бесплодной, когда мои желания теперь осуществились? Почему ей оставаться связанной, коли я свободен?» я не думал об этом когда пожелал служить господу как по твоему она сказала правду тогда при вашей последней встрече что у нее есть любовник да не колеблясь ответил руалт я этому верю это не значит что она не могла солгать мне я был глупый и... Нанес ей, как я теперь понимаю, страшную обиду тем, что снова пришел к ней. Я думаю, что она сказала правду из-за кольца. Ты его помнишь? Кольцо, которое Сулиен принес с собой, когда пришел из Ремзи. Я его помню, — ответил Катфаэль. В эту минуту зазвонил колокол, оповещающий монахов, что пришло время идти к заутренним но они, поглощенные разговором, его почти не услышали. Она никогда не расставалась с кольцом с тех пор, как я надел его ей на палец. Я не верю, что оно после стольких лет могло просто соскользнуть с ее пальца. В тот первый раз, когда я навестил ее с братом Павлом, оно на ней было. А вот во второй раз я позабыл, но теперь вспомнил, его не было при ней, когда я приходил в последний раз. Вместе с этим кольцом она освободилась и от супружеских уз. Она отдала кольцо кому-то другому и тем самым как бы отторгала меня. Да, я уверен, Дженерис имела любовника. Такого, который заслуживает любви, так она сказала. «Я всем сердцем надеюсь» что он оправдал ее ожидания.